Региональные подвиды поп-музыки. Сейчас с поп-музыкой ассоциируется в основном западная ее разновидность, так называемый европоп или еврохаус. Этот стиль преобладает не только в Европе, но и в Америке, и вполне закономерно на всем постсоветском пространстве. Однако в разных регионах мира существуют свои особенности, связанные с совмещением ритмов поп-музыки и национальных мелодий. Стоит отметить латиноамериканскую поп-музыку с ее многочисленными танцевальными жанрами – самбо, сальса, румба, танго, чача. -ча, Ламбада. Латина добилась популярности и на севере благодаря таким исполнителям, как Каома, Глория Эстефан, Рики Мартин. Ближневосточная поп-музыка отличается необычной мелодикой. Своим колоритом обладает и японская поп-музыка.